Глава 21. Несколько секунд спустя, отведя душу, я потребовал разговора с консулом. Как и раньше, он появился в виде абонента видеосвязи перед глазами. Я вспомнил, что он говорил, что для него это один из двух возможных режимов общения из-за повреждения части функций. Вторым являлся массовый призыв в виртуальную реальность. «Ну, и кто это такой, мать его?» Произнёс я едва консол сказал генерал Хванто. Мне удалось успеть просканировать ДНК нападавшего. Биологический объект схож с человеком, но структура генов не характерна для нашего мира. С вероятностью 92% ваш противник не из Мишеса. Об этом также свидетельствуют технологические артефакты, которые он применял. Не эквит, уточнил я. Точно? Да, генерал. Ясно, проворчал я. И откуда он взялся? Откуда у него порталы? Что ему нужно вообще? У меня же совсем не было проблем. Вот судьба и подкинула мне развлечения. А то смотрит, заскучал парень. Дай-ка я его взбодрю. Стерва. Не хватало мне проблем с К7, войны с орденом, перезагрузки. Так теперь ещё и инопланетянин. В данный момент не удаётся определить источник появления объекта. Однако могу с высокой степенью достоверности предположить, что он имеет отношение к тем силам, что стоят за орденом. Похоже на то. В смысле, мне совершенно непонятно, что это за силы, но кажется очевидной имеющаяся связь. Вообще детективом не надо быть, чтобы понять. Сперва мы бросаем вызов Ордену, а сутки спустя появляется типок в красном костюме. И что характерно, ищет он меня. Пришелец говорил о порталах, спрашивал, не я ли их строю. И явился прямо сюда. Отследил как-то? Хотел ликвидировать? Блин, с таким технологическим превосходством будет сложно справиться. Я даже про порталы не говорю». но возможность найти меня по следам от прыжков – это прям читерство. Одно радует – убийца из незнакомца вышел таким себе. Обычный человек в навороченном скафандре. Как там было в «Встителях»? А что останется, если снять с тебя этот костюм? С Тони Старком все понятно, а вот с этим идейцем, похоже, фигня полная. Или я его недооцениваю? Пока размышлял, поднял к глазам красный камень, потерянный пришельцем. На что консул тотчас среагировал. «Обнаружен технологический артефакт иной цивилизации». Режим капитана «Очевидность» от Мишеского ИИ уже начал напрягать. «Начат анализ предмета». «Рекомендация! Не использовать предмет! Убрать его в хранилище!» Тут я спорить не стал. Любую вещь прежде чем жать на кнопки, надо изучить. А у этой ещё и кнопок нет. Так что пусть консоль разбирается, у него всяко лучше, чем у меня получится. Такой же текст был мне озвучен, когда я поднёс глазам рукоять от меча пришельца. Ну, с этим артефактом ясности больше. Очевидно, это оружие. Правда, не ясно, как работает и от чего питается. Согластно кивнул и тоже убрал его в инвентарь. Так, Болтая, я добрался до комнаты, где оставил Ивону. Девушка строго следовала моим указаниям, на порожон не лезла, оставаясь в той комнате, где я провёл ночь связанный, как пособие для начинающего садомазохиста, и осталась в комнате, где я её и нашёл. Только открыл рот, чтобы сказать что-нибудь героическое, например: "Дорогая, нас прервали на самом интересном месте!" Но тут снова вмешался консул «Эквит Свят Хванто!» – слегка торжественно произнес он. «Подтверждение принятия командования операцией от тебя так и не поступило!» «Вот же, блин! Я уже успел забыть, на кой ляд вся эта история с перезагрузкой была затеяна. Искусственному интеллекту был нужен Эквит Командующий, поскольку себе он доверять не мог. Слишком много дыр в системе». «Ну да. А что, есть варианты?» – отозвался я. И пояснил для Ивоны, удивленно вскинувшей на меня глаза. «Консул на связи. Болтаем». «Подтверждаю. Все эквиты, участвующие в синей директиве, оповещены о назначении. Прошу разрешения на перенос в комнату для брифинга». «Ну, что ж делать. Назывался груздем. Полезай в корзинку». Я сообщил Ивоне, что сейчас на некоторое время отскочу по делам. И дал подтверждение консулу. После чего оказался в виртуальной комнате, где над столом уже висела карта материка с иконками городов. Начинаю доклад. ИИ, стоявший у стола, указал мне на место командующего, куда я и уселся. В целом наш удар оказался неожиданным для ордена и тех сил, что стоят за ним. Сразу после проведения брифинга и введения синей директивы во всех городах, где есть эквиты, начались активные боевые действия. Эквиты, контролирующие города Каст, Фарлок и Берг, уже сообщили об уничтожении представителей ордена в них. В остальных пока идут бои. Нет связи с городом Лаурим. Эквит Танер не отвечает. Ещё один город запрашивает поддержку. Поддержку? Удивился я. А как мы можем помочь? Часть карты тут же увеличилась, показывая город, расположенный на самом краю материка, на побережье Город Рилан конечная точка на пути тракта до Падения, один из крупнейших портов Титанийской империи. В ходе войны был одной из главных целей аквилонцев, в связи с чем разрушение инфраструктуры портовых сооружений составило более 80%. Сам город тоже сильно пострадал, но сейчас частично восстановлен. Правителем города является Иквит Мелинда. Согласно её докладу, орден сумел отразить внезапную атаку и перешёл в контрнаступление. В настоящий момент силы подконтрольные Милиндии заперты в административном корпусе. С вероятностью более 65% они будут уничтожены в течение ближайших 4 часов. Силы ордена ведут планомерную осаду. Старик, это всё, конечно, очень интересно, кивнул я. Но повторю вопрос. Мы чем помочь можем? Ты на карту вообще смотрел? От Креспо до Рилана не меньше двух недель пути. И то, если гнать. Вы можете использовать свои способности и построить портал до города Рилана. У меня там точки привязки нет. Ошибочное утверждение. Согласно моим архивным данным, Эквит Пау Хванта неоднократно бывал в городе Рилан, а значит, должен иметь координаты данного населённого пункта в своей базе знаний. Слушай, а ведь точно! Архив каталога локаций. Я быстро полез в системное меню, открыл у меню и начал поиск по той самой вкладке с неактивными координатами. Скорее обнаружил точку в Рилании и перенёс её из архива в активные локации. Пока она загружалась, обратился к ИИ. Ну, допустим, портал я туда построю. А чем я помочь-то смогу? Я так-то не самый боевой юнит. Или мне попрыгать по другим городам, собрать небольшой отряд эквитов и уже с ним в Рилане идти? Так Мелинду уже сомнут к тому времени. Эквит Мелинда запрашивает эвакуацию. Согласно её докладу, город удержать не удастся. Хм, эвакуация. Ну это вполне мой профиль. Быстро пришли, всех в портал затолкали и ушли. Минимум риска, максимум профита. Можно сказать, удача. Для большинства старых эквитов я сейчас тёмная лошадка. Да, они подтвердили моё командование. но только в рамках директивы. А если я смогу спасти хотя бы одного из них, это скажется на моём авторитете. Отличная возможность. Вот только консоль. Есть карта города Рилан. Лишь архивная. Доступа к спутникам нет. Дай на экран и покажи две точки: место, где сейчас находится Милинда, и второе мои координаты выхода. выполнено. Карту материка сменило схематичное изображение города, вида сверху. На осеннем поле раскинулись тёмно-синие квадраты и прямоугольники зданий, площадей, дорог и портовой зоны. Ближе к последнему возникла первая метка расположение Милинды, следом моя точка прибытия, взятая из архивов Хванто. Не слишком далеко, если по зданиям смотреть, чуть больше полукилометра. Но полкилометра по местности, которая сейчас выглядит совсем не так, как на карте, и там ещё боевые действия ведутся. Это авантюра, подумал я про себя. Я вообще этому миру ничего не должен, и этой конкретной бабе, которую орден обложил, тоже. Зачем я вообще размышляю об этом? Ну, подумаешь, один ИИ назначил меня генералом армии из 20 экипов. И что? Теперь лесть на разожон и шкурой рисковать? У меня другие цели, так-то. Так-то, но так, но Мишес, как тут не крути, уже часть моей жизни. С ним связаны вполне определённые планы. Сергей фон Ужи фига вот тучу миллионов, в проект вбухал. Нам тот ордин вообще никуда не упирался. И сами фанатики ещё с какими-то индийцами связались. Запрос связи с эквитом Мелинда. В это время произнёс консул. У нас ещё и связь есть? возмутился я. А ты почему молчал? Это стандартная возможность командующего генерал Хванто. Ну да, конечно. Ладно, давай, соединяй. Мелинду я на брифинге видел и сразу её узнал, когда её аватара появилась в виртуальной комнате. «Черноволосая, симпатичная женщина лет сорока, немного похожая на Лидию. Сегодня она была в незнакомой броне с кучей обвеса. Почти экзоскелет. Тоже такой хочу». «Генерал!» — тут же произнесла женщина. «Запрашиваю срочную эвакуацию. Противник прорвал внешний периметр наших укреплений. Сражение уже идет во внутреннем дворе». Кроме того, орден использует каких-то тварей, предполагая, что это обученные мутанты из мёртвых земель, каким-то образом доставленные в Риван. Приятно, конечно, когда тебя генералом именуют, но, скажем честно, какой из меня в задницу генерал? Но Амелинда смотрела на меня серьёзно, без всяких подколов. Мол, этот щенок наш командующий. Да ладно. Более того, в её глазах было настоящее отчаяние. За её спиной люди, которых она повела на штурм ордена и обломала об него зубы. Теперь они все погибнут, и это её вина. Вот что было в её глазах. А ещё там была надежда, и направлена она была на меня. То есть этот тёртый двухсотлетний эквит верила, что выглядящий как мальчишка командующий сейчас совершит чудо и сможет её спасти. Её и её людей. И вот как ей отказать? Так-то я себе уже вполне внятно обрисовал, почему спасать реландского эквита нужно и в чём моя выгода. Но сейчас, глядя в глаза женщины, точно понял: не смогу сказать нет. Вот просто не смогу. Сколько у вас людей, Милинда? Осталось около двух десятков в шае. Снова я услышал это слово. Первые на моей памяти его произнёс Кассий, пояснив потом, что это уважительная приставка при обращении к старшему позванию. Мы все забаррикадировались в здании портового управления. Там же находится моя резиденция и арсенал. Пока сдерживаем атаки, но долго не продержимся. Пар часов быть может. Я кивнул, лихорадочно размышляя. Пол километра по городу, который во власти ордена. потом пробиться через атакующих к осажденным. Нет, это самоубийство. Однако, если в нужный момент Мелинда со своими людьми пойдет на прорыв, и мы встретимся на середине, и если я, скажем, буду не один, а с внятной огневой поддержкой, может выгореть, да? «Шаэ!» — в голосе Мелинды скользнули нотки отчаяния. Такого знаете, когда человек понимает, что ему конец. Но всей ложи жизненного опыта и твёрдости характера принимает этот финал. Я понимаю, что пробиться к нам будет нелегко. Держитесь, Милинда, ответил я, приняв решение. И ждите сигнала. Когда получите его, берите всех своих людей и идите на прорыв. Направление я вам укажу. Вас поняла, Шая. В глазах женщины вновь появилась надежда. Благодарю. Рановато пока. проворчал я, чувствуя смущение. Консул, верни меня на базу. Ми린다, до связи. Микс путё, я оказался в комнате с Ивоной. Что? тут же спросила она. Мы уходим, сообщил ей. Оставлять девушку одну на пустой базе, куда, как выяснилось, все кому не лень ходят, я не собирался. Вызвал портал и схватив её за руку, буквально влетел в него. В авангаре меня встретили двое бойцов. Они вскинули стволы при моём появлении, но узнав, опустили их. Взяв у одного из них рацию, я вызвал Малова и попросил его с птахом, если тот здесь, явиться к кенгару. Через минуту там были оба спецназовца и Симонова за компанию. Ну что, стал круче, как сам, выпалил Малой, заключив меня в свои медвежьи объятия. Здоровяк явно обрадовался моему появлению. Птаха и Симона вот так откровенно радость не показывали, но было заметно, что вздохнули они с облегчением. "Порядки", успокоил я его. Из объятий здоровяка выбрался без труда, чем его здорово удивил. "Ну, таковы реалии". При своём не слишком внушительном виде я уже сильнее человека, который всю жизнь посвятил войне и физическим нагрузкам. Стационарный портал с надеждой в голосе поинтересовалась Симонова. Кто о чём обшивы о бане? Понятно, что все в пятой видят, как Свет ставит звёздные врата, и все облегчённо выдыхают. Больше не надо бояться, что этот балбес где-то сгинет. Прости, но нет, расстроил её я. Пока, по крайней мере. Народ, тут такое дело. Я коротко, насколько это возможно, поведал им троим о моём разговоре с консулом. Рассказал также и о нападении на базу, и о том, что я теперь генерал Хванто. Малый даже не удержался и шутливо отдал мне честь. Блин, вот же непробиваемая жизнерадостность у человека. Но потом я перешёл к планируемому визиту в Рилан, где нужно будет осуществить спасательную операцию. Все сразу нахмурились. Прямо вот на лицах читалось все то, что я еще на базе передумал. Про то, что это не наша война и все такое. Однако, что меня порадовало, что никто из спецназовцев меня отговаривать не стал. Они по-прежнему относились ко мне как к младшему брату. Но теперь уже не как к младшему брату-дебилу, который непонятно куда лезет, а потом за ним надо идти и из задницы вытаскивать. Практика показала, что я уже вполне адекватно выстраиваю стратегию. Да и с точки зрения боевой эффективности точно не проигрываю этим двум псам войны. Так что моё лидерство они незаметно приняли. А вот Симонова врубила на сетку. Это огромный риск, заявила она. Неоправданный. Ты собрался идти непонятно куда при поддержке двух человек? Это даст нам больше шансов. толпой мы только весь орден на себя сагрим а так зашли и вышли надо сообщить сергееву девушка полезла за телефоном нать ну сообщай отмахнулся я кстати птах набери сообщение гречихину веди его в курс дела малый нам нужно основательно загрузиться оружием и боеприпасами закидываем всё в мой инвентарь места много Как этой фишке не хватало в Сирии, сделал вид, что смахивает слезу здоровяк. Погнали, ослик, затарим тебя под завязку. К моменту, когда мы уже были готовы выдвигаться, Симонова встала рядом, уже в камуфляже, бронежилете и шлеме. "Если вы такие упёртые", проворчала она, "то я иду с вами. Это не обсуждается". Девушка гневно цыкнула на пытавшегося что-то возразить Птаха. У меня приказ руководства, а работу я менять не готова. Птах развёл руками, но было видно, что ему это не нравится. К Симоновой он испытывал симпатию и, как всякий мужчина, подсознательно желал её уберечь. Как и я, оставляя его на базе, хотя она тоже собиралась на хвост упасть. Готовы? Мой отряд тут же ощетинился стволами. Я тоже поправил ПП-90. В условиях плотной городской застройки это самое лучшее, на мой взгляд, оружие. Ну а если понадобится что-то помощнее, то малой в мой инвентарь очень много всякого добра накидал, как и боеприпасов. Готовы! вразнобой произнесли они. Я открыл перед глазами меню, выбрал каталог локаций. Координаты Рилана уже выглядели активными, так что мне осталось только отдать команду на открытие портала в данную локацию. "Пошли", скомандовал я. Птакс с Малом скользнули в марево дрожащего воздуха. Следом за ними в неизвестность шагнула Симонова, и последним я, сразу же закрыв за собой портал. Огляделся по сторонам. Мы находились у руин некогда величественного здания. Сегодня от него остался только фундамент и часть стен. Она стояла особняком посреди пустоши, в которой я не сразу опознал площадь. Ага, ясно, что-то вроде центра города, от которого радиально расходились дороги. Одна из них вела к порту. Я сориентировался на местности и смог указать направление. Нам туда, ткнул я стволом пистолет-пулемёта. Птах, командуй, как идти. Выделываться и корчить из себя умелого бойца я не собирался. У спецназовцев огромный опыт в таких делах. Перебежками до того здания, тот же отреагировал тот. Идём двумя двойками. Свет с малым, Надя со мной. Первые, пошли.